День четырнадцатый, когда Аня инвентаризирует запасы продуктов. Утром я быстро позавтракала, снова радуясь, что еще с вечера вчера все подготовила. Полюбовалась мирно сопящими под пушистым маминым боком цветными хламовичатами, а затем быстренько спустилась вниз, потому что папа подъехал. Папа подвез меня до парикмахерской, а пока мне укладывали волосы, уехал за мамой и Машкой. От парикмахерской до универа было совсем близко, и я отправилась пешком. Заодно как раз магнитик передам. Максим опоздал на пять минут и вообще очень торопился. Он оказался довольно симпатичным брюнетом, чуть постарше меня. Фотка в соцсетях у него была не слишком удачная. Я бы и не узнала его, если бы у меня не было номера. Явно оценил мою внешность. Ну да, я сегодня выгляжу просто супер. «Скажите», — рискнула спросить я, — «а зачем вам магнитик?» «Забыл сувенир привезти», — развел руками он и, попрощавшись, ушел дальше по своим делам. «По-моему, девушка была приятнее и шоколадку принесла». Зато Максим успел оценить Машка, которая как раз вылезла из припаркованной папиной машины. «Это кто?» — поинтересовалась она вместо приветствия. «Парень твой!» «Нет, просто случайный знакомый», — отмахнулась я. у «Машке сейчас такой возраст, когда парни интереснее всего на свете». «Блин, рассуждаю, как старушка». «Ну или почтенная замужняя Матрона». «Мне само это 22». «Да, я хочу найти любимого и близкого человека, но все равно я даже в ее возрасте как-то меньше интересовалась противоположным полом. И вообще, говорят, с ужиного не объедешь». «Хотя вот бабушка...» «Нет, ты же ему что-то передавала», — вырвала меня из моих рассуждений глазастая сестренка. «Да, магнитик. Пойдем уже», — предложила я, делая шаг в сторону мамы и папы. «Какой еще магнитик? Зачем?» «Просто так. Попросил он». Ответила я, понимая, что надо было что-то придумать заранее или хоть встречу назначить в другом месте. «А откуда он знает про твои магниты?» — хитро прищурилась Машка этого вы о ком?» — спросила мама. «Мама у меня в этом плане более деликатная, чем сестра». Ну или сейчас ее настолько волнует Машкина поступление, а до этого мой почти красный диплом, что вопрос замужества и внуков пока остается гипотетическим и подходящим разве что для аргумента в споре выбросить или оставить для внуков. Это мне повезло, конечно. Кристина, например, рассказывала про Сашку, которую родители уже отчаялись отговорить, бросить заниматься экологической ерундой и выйти замуж, как все люди. Более того, ее отец постоянно подозревает ее в нетрадиционной ориентации, потому что она чаще общается с девушками и даже квартиру с подругами снимает. Сашкина старшая сестра тоже еще не замужняя, но Сашке почему-то достается больше. «Да так, мам, подумаешь, магнитик передала». Буркнула я. Все равно сейчас Машка выболтает. «А зачем ты магниты раздаешь?» — удивилась мама. «Это же память! Да мне пока до склероза далековато!» — мрачно пошутила я. Я и так помню. «Ну и чем они мешали? Висят себе на холодильнике, есть не просят. И что за такая дурацкая мода? Все выбрасывать, раздавать. Покупали же, деньги тратили. А я продаю!» — неожиданно для себя сказала я. «За 50 рублей продала магнитик». «Да ладно!» — не поверила Машка. Зато мама изменилась в лице и о чем-то задумалась. Пока Машка прихорашивалась у зеркала и делала селфи на свой смартфон, мама отвела меня чуть в сторонку и зашептала. «Дочка, у тебя денег нет? Совсем да? Давай я тебе положу немного на карточку, а то ты уже вещи распродаешь». «Все в порядке, мам!» — ответила я, хотя искушение согласиться было. У меня все есть. Я только ненужное продаю. — А что у тебя ненужное? Ты мне дай, я посмотрю. Загорелась подскочившая к нам Машка. — У тебя своего барахла хватает, — отрезала я. Буду косметику вот перебирать. Можешь себе взять, если хочешь. — Ой, косметики у нее, — закатила глаза мама. — Маша, ты бы лучше у Ани что-то полезное взяла. Конспекты ее какие-нибудь, словари. Тебе же поступать. Судя по гримаске сестры, Ей мамина идея не пришлась по вкусу. Тут ко мне подлетела нарядная Света, за ней еще пара девчонок, завязался разговор, а потом и церемония началась. Все прошло довольно быстро и торжественно. Я даже ностальгически вздохнула. Не думала, что мне будет грустно расставаться с этими стенами. А казалось, что не буду скучать. По школе-то я совсем не скучала. После того, как официальная церемония и фотосессия закончились, я отдала диплом родителям. Пускай мама похвастается перед подругами. А я заскочу на днях и заберу. Или Машка занесет. Она ведь все равно ко мне собиралась. Хотя лучше бы я. И надо обязательно у дома не спросить, может, есть что-то волшебное, шапка-невидимка больших размеров, чтобы хламовича от моих спрятать. Мы немного еще посидели с однокурсницами в уютной недорогой кофейне, где часто собирались во время университетской учебы вспоминали байки наших студенческих лет, сплетничали и обсуждали предстоящий нам на выходных выпускной. В общем, миленько провели время. И когда мы уже потихоньку собирались уходить, мне пришла смс с денежным переводом от мамы с папой с припиской «Нашей выпускнице». И почти сразу же сообщение в мессенджер. «Привет, Аня, я даже не думал, что ты такая симпатичная девушка. Может, встретимся еще как-нибудь?» Сообщение было от Максима. И что мне с ним теперь делать? Не ожидала я как-то, что моя случайная встреча с целью расхламления выльется во что-то большее. но он, конечно, сказал мне пару комплиментов, но вообще вел себя так, как будто я ему не особо-то интересна. Хотя телефон мой у него и так есть, а если он торопился, то некогда ему было разговаривать. Мои душевные терзания заметила Светка. Я показала ей сообщение. «Это кто?» — спросила она, увеличивая мелкую фотку на аватарке мессенджера. «Да я ему магнитик сегодня передала просто». «Какой еще магнитик?» «Из Питера привезла», — вздохнула я. «Решила отдать даром. Часть девушка одна забрала за шоколадку, помнишь? Я рассказывала. А часть я в подъезд повесила. А этот он попросил передать». «Зачем ему?» — поинтересовалась Светка. «Да не знаю я. Чуть не сорвалась, но ни в чем не виноватую подругу я. Откуда же ей знать, что мне сначала Машка в уши жужжала про этого Максима? Извини, Свет, меня Машка с ним увидела, вот и пристала, мол, парень твой парень. Эх, по фотке не видно, симпатичный или нет, вынесла вердикт подруга, нисколько не обидевшись. Ну и что ты теряешь? Сходи на свидание, увидишь, понравится или нет. Нормальный на внешность, но я как-то не особо хочу. — протянула я. — И вообще у меня расхламление полным ходом идет. Некогда. И работу я еще хочу найти. А то давно не просматривала вакансии. — А я тебе говорила, что расхламление жизнь меняет? — напомнила Светка. — Вот, мужчина уже нашелся. А потом работа отыщется. Сходи. Что ты теряешь? — Да вроде ничего. Просто ладно бы он мне с первого взгляда понравился. А так парень и парень. «Любовь не всегда с первого взгляда бывает», — наставительным тоном заявила Светка. «Ты же его всего пять минут видела. Дала бы шанс человеку». «Ну, хорошо», — сдалась я. «Спроси, у него друга свободного нет? Вместе сходим», — подмигнула Светка. «Может, и сходим», — ответила я, печатая. «Привет. Можно, наверное, и встретиться» со смайликом в конце предложения. Придя домой, я первым делом проведала хламовичков, которые возились под маминым боком. Хламочка фыркнула на меня и глядела настороженно, но больше не шипела. Я подсыпала им печенек и подложила кусок сыра, а сама решила переслушать речь Дамани и записать свои инсайты. Но не тут-то было. Диктофон, увы, воспроизводил только мои вопросы, а речь Дамани была для него неслышимой. Ну вот. Ладно, я на память вроде не жалуюсь. Попробую напрячь память и вспомнить. Подумав как следует, я записала в телефон. Важно думать не только о том, чтобы выкинуть, но и о том, какие вещи хочется оставить в квартире и в жизни. Пока получается, я расслабляюсь хаотично, не очень-то и задумываясь, что и зачем я хочу оставить. Надо будет хорошенько обдумать планы на будущее и записать. Подумав еще немножко, я записала еще одну краткую выжимку из нашей беседы. Перед расхламлением всегда задавать вопросы. Используется ли эта вещь и как? В удобном ли месте она хранится? Легко ли ее будет заменить, если я ее выброшу, а она вдруг понадобится? Тут я почувствовала себя на правильном пути. Пока что я ни о чем выброшенном и отданном не пожалела. Дневники... И хорошо, что мои гипотетические дети и внуки их не увидят. Нос тот игрушечный. Бррр, мерзость. Серебряный кулончик с чужим знаком зодиака. Старые выленившие полотенца. Сборники народных рецептов лечения болезней, о которых я и не слышала, способами, о которых лучше бы я и не знала. Календарь, старые тапки, магниты. Я даже осознала, что не смогу назвать на память все те магниты, которые у меня раньше висели на холодильнике и считались памятными. Несколько магнитов было из Турции, один из Крыма, два из Сочи, из Питера тоже один, будь он не ладен. Максим, который словно понял, что сейчас я вспомнила о нем, прислал сообщение. — А когда? — Не знаю, — ответила я. — Вообще я тут немного занята, дела. К выпускному готовлюсь а написал Максим, «ну поздравляю, на кого училась?» «На менеджера. А ты кем работаешь?» «Я на физфаке учился, а работаю сейчас в автосервисе». И почти сразу мне в догонку прилетел клип одной известной группы про менеджера. И я эту песню люто ненавижу, потому что мне ее только ленивый не напел, узнав, где я учусь. Так, наверное, Наташи переключают песню про Натали, утали моей печали, Натали. И Ксюши, морщица на рифму, юбочка из плюша. Надоел уже этот бородатый прикол? Нет, пускай Светка с ним сама на свидание идет. Я пас. Или, может, я слишком придирчива к мужчинам? Да, мне такое не раз говорили. Стыдили, пугали, что одна останусь. Советовали бы проще. А я вот. Чего хочу от мужчины? Какой мужчина мне нужен? И вообще, Даманя же показывала мне какой-то волшебный образ. И там мужской силуэт возникал на фоне уже разобранной и уютной квартирки. Оставив в покое телефон, я переключилась на свою комнату. Кристаллик благополучно показывал выполненное задание. На холодильнике я разобрала. А я принялась за мытье окна. Впущу дом побольше света. Честно говоря, у меня опять подготовка к действию заняла больше времени, чем само действие. Средство для чистки стекол, которое я обнаружила в ванной, оказалось сильно просроченным и даже с выпавшим осадком. Я долго искала уксус и брызгалку, помнится, была у меня специальная, не та, что для цветов, хотя бы газеты не пришлось по всему дому разыскивать, и то хорошо. Вообще, неплохо бы средства для уборки как-то переложить, чтобы не искать по полчаса, как у Светки. Все на выкатной этажерке и еще в корзинке на дверце шкафчика под мойкой. А у меня к этой дверке прикоснуться-то противно, вся в подтеках. Надо все отмывать. И это я хотя бы могу сделать прямо сейчас, безо всяких брызгалок. Я взяла тряпку и принялась за дело. Верка отмывалась тяжеловато. Все-таки я так долго совершенно не обращала на нее внимания. Отмыв ее как следует с двух сторон, Я брезгливо посмотрела шкафчик под мойкой. Собственно, шкафчиком он был условным. Вместо дна там был обычный кафельный пол, грязный, да нельзя. В углу я заметила фантик и маленькую усохшую корку. Поборов брезгливость, я принялась отмывать и там. Отмыв же, посмотрела на мусорное ведро. Нет, что-то я не хочу отмывать и его. Я решила сходить в магазин, раз уж мама с папой поддержали меня финансово. В конце концов, они бы и так отправили мне деньги как подарок за успешное окончание вуза, даже если бы я работала, поэтому совесть моя не слишком меня беспокоила. Но на этот раз надо бы поступить умнее и хоть раз сходить в магазин со списком. А для этого я решила сначала инвентаризировать, так сказать, запасы. Начала с холодильника. Сначала я начала печатать списком имеющиеся продукты, но уже на третьем пункте открыла камеру и просто сфотографировала полки холодильника. Вот так, удобно и наглядно. И не забудется, что есть, а чего нет. Правда, морковка уже завяла, и огурец подгнил. Я выбросила испорченные овощи, пометив себе мысленно потом помыть внутренний ящик. Начавшее морщице яблоко я вынула, натру его в салат, что ли. С морозилкой было сложнее. Она была забита в основном купленными полуфабрикатами разной давности, мамиными варениками и котлетами, кусками курицы в упаковках и замороженными пакетами с овощами и ягодами. Все это лежало вперемешку, и сфотографировать было сложнее. Я начала быстро выкладывать на стол пакеты, рассовывая их заново. В один ящик сложила мясо и овощи, в другой вареники, сосиски, наггетсы и котлеты, А в третий? Что осталось? А осталось там картошка фри для жарки, ягоды на компот, ризотто в ярком пакете и еще несколько полуфабрикатов. Вот ничем не хуже списка. И удобно, и наглядно. Я прошлась чуть дальше вдоль улицы, в супермаркет побольше. Не в тот, куда обычно хожу. Людей там было порядочно. Я как-то и не подумала про время. Сейчас все с работы возвращаются. «С работы». Я вздохнула, понимая, что самой скоро это предстоит. Уходить рано утром и возвращаться вечером, толкаясь в переполненной маршрутке, а потом стоя в очереди в магазине. Но раз уж пришла, не уходить же. Я сразу направилась к молочному отделу и взяла бутылку кефира. Хотела по привычке взять йогурт или десерт с фруктовым наполнителем, но поглядела на фото и решила доесть варенье, в холодильнике А что, с кефиром смешать тоже вкусно. К овощным смесям и полуфабрикатам я даже не подошла. В конце концов, у меня морозилка полная. Хотя вдруг будут классные скидки. Нет, скидки все-таки бывают регулярно. В другой раз посмотрю. Я подошла к стеллажу со всякими вещами для уборки и взяла по акции пачку ярких веселеньких губок. Так, стоп. Запас губок у меня есть. Обойдусь пока. «Никакого лишнего хлама в дом, пока не наведу хоть какое-то подобие порядка». А вот и ведра. Вместо скучного синего, стоящего у меня дома с незапамятных времен, я взяла веселое оранжевое. Ну и что, что под мусор, зато симпатичное. По пути к кассе я привычно бросила взгляд на отдельный стеллаж со скидками недели. Рука уже потянулась к чаю, но я удержалась. Ведь я то в одном в другом шкафчике на кухне находила пачки чая. И листового, и в пакетиках, и даже пару в мешочках. Подарки на Новый год или 8 марта. Лучше я их тоже сложу в одно место и сфотографирую, чтобы не было соблазна покупать. На кассе я все-таки не удержалась и взяла пакетик кисленьких мармеладок, но все равно чувствовала себя довольной. Даже посмотрела на часы. Надо же, я пробыла в магазине всего 12 минут и пять из них примерно я стояла на кассе. А обычно я там по полчаса только гуляю, рассматривая всякие вещи. Возвращаясь домой, я увидела круговорот магнитов в нашем подъезде. Появились какие-то новые, а тех, что налепила я, осталось всего с десяток. На подоконнике лежала стопка старых книг. Я подошла, перебрала. Достоевский, какой-то советский детектив, Старая кулинарная книга в глянцевой обложке, покрытой слоем то ли пыли, то ли затвердевшего жира. Сборник рассказов Чехова. В общем, ничего интересного для себя я не нашла. Но улыбнулась мысль, что расхламление заразно. В самом деле, расхламлялась бы я сейчас, если бы не Светка. Так и жила бы, не зная о грустном секрете из прошлого моей бабушки, в волшебном параллельном мире и таинственном амулете, спрятанных в недрах моей квартиры. Мне даже в какой-то степени стыдно стало, что раньше я считала увлечение подруги расхламлением какой-то очередной блажью. Наверное, мне было так проще. Все-таки начинать разбираться в своей жизни и желаниях непросто, особенно если жареный петух не клюнул. И правда, все истории об изменениях, которые я читала, были вынужденными. Кто-то тяжело заболела, или лишилась работы, или влезла в огромные долги, или развелась. Словом, не отвертишься. У меня же было все относительно нормально. Есть жилье, нет долгов, есть мои замечательные родители, которые всегда помогут, даже если самим трудно. Есть подруги, которые тоже плечо подставят. Вот я и не меняла ничего» хотя сейчас понимала, что эти перемены оказались для меня глотком свежего воздуха.